письма мадмуазель де Леспинас. Есть женская мысль Марии Башкирцева, есть женская кисть Роза Бонхер, но все это уединенные о женском вопросе и не подозревавшие его этим неподозрением уничтожавшие, уничтожившие. Но Брюсов, этот мужчина в поэзии по преимуществу, этот... Любитель пола, вне человеческого, этот нелюбитель душ, этот правая, левая, черная, белая, мужчина, женщина, на такие деления и эффекты, естественно, льстился. Только вспомнить его стихи Нелли, анонимную книгу от лица женщины, выдавшую автора именно бездушностью своей и удивительное по скудосердию предисловие к стихам Каролины Павловой. И не только на деление «мужчина-женщина» льстился. На всякие деления, разграничения, разъятия, на все, что подлежало цифре и графе. «Страж при 44-разрядном кладбище» — вот толкование Брюсовым вольного братства поэзии и его роль при нем. Для Брюсова поэт без ист не был.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 И невольно вспоминается прекрасный перевод из весьма посредственного поэта. Спросили они, как красавец привлечь, чтоб сами, без чары, на страстную речь, а не нам в объятия пали. «Любите!» — они отвечали. Было у Брюсова все. И чары, и воля, и страстная речь одного не было. Любви. И психия не говорю о живых женщинах, поэта миновала.